Леди на маяке. Хват опустился на корточки, схватил Кэнди за руку и резко дернул вниз, в заросле высокой травы. Наклоняясь, она успела заметить, что выражение его глаз снова переменилось. Теперь в них не осталось ни прежней бесшабашности, ни луковства. Только испуг. Братья его тем временем то посматривали по сторонам, то обменивались тревожными взглядами». Энди никогда прежде не случалось быть с кем-то наедине и одновременно в компании нескольких человек. Она чувствовала себя немного неловко. Очень уж это было странно и непривычно. «Леди», — негромко и доверительно обратился к ней Хват, — «могу ли я просить вас об услуге? Если бы вы отважились кое-что для меня сделать...» Я. «О, к вашему возможному отказу я готов отнестись с пониманием. В конце концов, что вам за дело до чужих баталий? Но вдруг вы очутились здесь не случайно, а по воле провидения». «Продолжайте», — кивнула Кэнди. Учитывая, какой несчастной была ее жизнь последние несколько часов, точнее дней, месяцев и даже лет, Она с радостью была готова выслушать даже самую безумную теорию насчет того, почему и зачем она, Кэнди Квокенбуш, тут очутилась. «Я попытаюсь отвлечь Мендельсона Остова. Если мне удастся морочить его достаточно долго, может, вы решитесь добежать до маяка и взобраться по лестнице? Вы ведь гораздо легче меня, и ступеньки вас, скорее всего, выдержат, а меня нет». «Но зачем?» «Что вы имеете в виду?» «Как это? Зачем?» «Допустим, я поднялась по лестнице». «Она хочет знать, что ей дальше делать», — подсказал Джон Губашлёп. «Ну это же ясно, как день, леди!» — с укором произнес Джон Филей. «Когда окажешься наверху, — пояснил Джон Удалец, — тебе надо будет зажечь свет». Кэнди с сомнением взглянула на скелет башни. Полуразвалившаяся лестница, сгнившая опоры. Вряд ли маяк в его нынешнем состоянии способен был служить по своему прямому назначению. Ну разве туда проведено электричество?» — удивилась она. «Что-то я не вижу там ни прожектора, ни даже фонаря». «Там есть все, чтобы зажечь свет, клянемся, сказал Джон Ворчун. «Пожалуйста, верь нам! Мы в отчаянном положении, но пока еще в своем уме! Мы не отправили бы тебя на верную гибель, какой нам от этого прок?» Ну, а как же мне в таком случае зажечь его? спросила Кэнди. Где там выключатель? Оказавшись наверху, вы сами поймете, что нужно делать, заверил ее Хват. Свет самая старая игра в мире. Она обвела взглядом всех до одного Джонов. Они выглядели такими испуганными, изнуренными. Сжальтесь, Леди, взмолился Хват, вы наша единственная надежда. Еще один вопрос, сказала Кэнди. Поздно, прошептал Соня. Я вижу остова. Где? встрепенулся Филий и повернулся туда же, куда смотрел Соня. Переспрашивать ему не пришлось. С обреченным вздухом он кивнул. Проклятье! Вот и он. Кэнди, чуть приподняв голову, стала вглядываться в том же направлении, куда были устремлены взоры Филия и Сони. Туда же уставились и остальные братья, включая хвата. Всего на расстоянии броска камнем находился тот, кого они страшились — Мендельсон Остав. При виде него у Кэнди по коже пробежали мурашки. Он казался раза в два выше хвата, который был ростом примерно с саму Кэнди плюс-минус дюйм, и своим гротескным сложением напоминал отвратительного гигантского паука. Его тонкие костлявые, почти лишенные мышц руки и ноги, были так длинны, что Кэнди без труда могла представить его ползущим по стене, будто насекомое. Из-за спины остова выглядывала какая-то чудовищная конструкция из металлических крестовин, походившая на четыре скрещенных меча, клинки которых непостижимым образом крепились к его тощей спине. Все его одеяние составляли обтягивающие короткие штанишки в черно-белую полоску а ещё он прихрамывал. Однако, несмотря на крайнюю худобу и хромоту, в облике его не было ничего внушавшего жалость. Остав не выглядел ни слабым, ни болезненным. Стоило на него взглянуть, и сразу становилось ясно. Это существо, рожденное, чтобы творить зло. На лице его застыло выражение самой свирепой, самой лютой ненависти, какую только можно вообразить. Как следует, разглядев Остова, Кэнди поспешила пригнуть голову, чтобы он случайно ее не заметил. Самое удивительное, что только теперь, повстречавшись со вторым удивительнейшим созданием, Кэнди подумала, а не начались ли у нее галлюцинации. Могут такие существа взаправду обитать в одном мире с ней? В том же самом мире, где находится Цептаун, где живут мисс Шварц и Дебора Хакбарт. «Прежде чем мы что-то предпримем...» — строго сказала она братьям. — Я должна получить ответ на один вопрос. — Спрашивай, — кивнул Джон Хрэк. — Мне все это мерещится. Или снится? Все восемь братьев молча помотали головами, словно бы говоря, конечно же нет, никакой это не сон. Иного она и не ждала. Окажись ответ другим, все ее существо восстало бы против этого». Это был не сон, все происходило наяву, и они попали в ужасную переделку. Хват без труда прочел на ее лице эти мысли, сменявшие одна другую. Сперва сомнение — уж не сон или это? Затем страх — а вдруг и впрямь всего лишь сон? — Клянусь, само провидение послало вас сюда, — сказал он ей. — Вы здесь, потому что именно вам суждено зажечь свет. Только вам и никому другому. Кэнди, несмотря на страх, буквально затмевавший ее рассудок, внимательно вслушивалась в слова хвата. Она не могла с ним не согласиться. Более того, ей стало казаться, что он произнес вслух ее собственные мысли. Она пришла сюда, потому что должна была очутиться именно в этом месте и именно в это самое время. Ей вспомнились волны, которые ее рука, словно повинуясь чему-то безмолвному приказу, рисовала на обложке учебника а потом эти волны вдруг ожили, заставив ее ноги двигаться в нужном направлении. Выходило, что рисунок был знаменем, пригласительным билетом для участия в этом удивительном приключении. Иначе почему бы, прожив всю свою жизнь в Цептауне, вблизи от этого места, она как раз сегодня оказалась здесь впервые? Наверное, именно это Джон Хват подразумевал под словом «провидение». «Так как же, леди?» — с тревогой спросил он. «Что вы решили?» «Ну, раз уж мне все это не снится, тогда, наверное, тут и в самом деле не обошлось без провидения». «Значит, вы согласны?» «Да, я согласна», — без дальнейших колебаний сказала Кэнди. Хват снова улыбнулся, и на этот раз к нему присоединились все его братья. Восемь лиц, восемь пар глаз смотрели на нее с благодарностью за то, что она здесь и согласна рискнуть своей жизнью. Кэнди не сомневалась, что речь шла о жизни и смерти. Чудовище, бродившее в траве совсем рядом, наверняка убьет и Джонов, и ее, если поймает. — Удачи вам! — прошептал Хват. — Увидимся снова, когда вы сойдете вниз. И, не вдаваясь в дальнейшее объяснение, согнулся в три погибели и вместе с братьями помчался в сторону, прочь, прочь, чтобы вынырнуть из травы как можно дальше от нее и тем самым отвлечь на себя внимание остова. Сердце Хэнди билось так отчаянно, что она ясно слышала звук его ударов, чувствовала, как пульсирует по жилам кровь. Прошло десять секунд, потом еще пять. Она напряженно прислушивалась. Вокруг шумела трава. Странно, никогда прежде она не ощущала в себе столько жизненных сил, столько задора. Словно только теперь и ощутила себя по-настоящему живой. Прошло уже полминуты. Ей так хотелось еще раз высунуть голову из травы и взглянуть на Мендельсона Остова, куда он хромает. Но Кэнди сдержалась, а то вдруг он совсем рядом, поджидает, когда она себя обнаружит. И тут, к огромному своему облегчению, она услыхала бодрый клич, вылетевший из восьми глоток одновременно. «Эй ты, Мендельсон Швендельсон, поди обыскался нас, а мы тут как тут». Еще одно мгновение, еще один удар сердца, и Кэнди рискнула выглянуть. Остов, похожий и впрямь, только что смотрел именно в ее направлении, и высунь она голову из травы на миг раньше, наверняка ее заметил бы. Но теперь он медленно разворачивался на звук голосов братьев Джонов. Хват немешкой выскочил из травы и понесся в противоположную от маяка сторону. Остав широко раскинул руки-палки и растопырил пятерни, которые стали похожи на два огромных веера. Кэнди отчетливо видела каждый из его длинных загнутых когтей. — Вот ты где! — проревел он. Голос у него был под стать внешности, резкий, гортанно-скрипучий. У Кэнди при первых же его звуках болезненно сжался желудок. А за спиной остава раздвинулись крестовины мечей, словно чудовище расправило шутки крылья, состоявшие из одних костей и лишенные плоти и перьев. Он протянул свои длинные руки за плечи и выхватил из склада кожи на спине, служивших ему ножными, верхнюю пару мечей. Вооружившись таким образом, остов зашагал сквозь высокую траву к своей жертве. Кэнди понимала, что нельзя терять ни секунды. Братья рисковали жизнью, чтобы дать ей возможность добраться до маяка незамеченной. Ей следовало немедленно покинуть свое убежище в траве, иначе вышло бы, что Джоны попосту подвергли себя столь серьезной опасности. Больше следить за погоней было некогда, так что Кэнди повернулась к маяку и помчалась вперед во весь дух, не таясь, не пытаясь пригнуться. Ведь это замедлило бы ее бег». Она надеялась, что успеет добраться до башни, взбежать по лестнице и зажечь свет, пока остров гоняется захватом. На бегу она заметила, что большое облако, похожее на цветок, остановилось посреди неба над самым маяком, словно золотисто-розовый занавес, готовый опуститься и скрыть от посторонних взоров разворачивавшуюся внизу драму. «Не иначе, как оно тоже оказалось здесь по воле провидения», — подумала Кэнди. «Наверное, и у облаков есть свое особое место в мироздании. Мысль эта мелькнула у нее в голове, когда она уже добралась до деревянного основания маяка. Только здесь Кэнди позволила себе промешкать мгновение и оглянулась, ища глазами Остова хвата. И с ужасом убедилась, что краткий миг относительной безопасности миновал. Остов, видно, смекнул, что братья неспроста так бесстрашно обнаружили себя, что это был всего лишь отвлекающий маневр и повернулся лицом к маяку. Взгляд его остановился на Кэнди. При виде ее, Остов издал пронзительный кровожадный вопль, снова раскинул в стороны длинные паучьи руки, в каждой из которых было зажато по мечу, и двинулся к ней. Ужаснее всего было то, что он и не думал торопиться. Хромал себя по траве с убийственной уверенностью, что жертве никуда от него не деться. «Мне некуда спешить!» «Времени сколько угодно. Все равно я тебя изловлю. Ты моя!» Казалось, хотел он сказать этой своей нарочитой неторопливостью. Кэнди повернулась к двери и толкнула ее. Ржавые петли протяжно скрипнули, но дверь не поддалась. «А что, если изнутри ее подпирает какое-нибудь обвалившееся бревно или балка?» В ужасе подумала Кэнди. Она еще раз изо всех сил навалилась на дверь, и та с протяжным скрежетом приоткрылась. Кэнди поспешно прошмыгнула в башню. Хотя в стенах было полным-полно дыр, через которые проглядывало яркое солнце, внутри маяка было намного холоднее, чем снаружи. Огромные грибы росли во влажной полутьме, а доски под ногами покрывал толстый слой плесени. Кэнди дважды поскользнулась и чуть не упала, пока добралась до подножия, ведущей наверх лестницы. Зрелище, представшее ее взору, никак нельзя было назвать обнадёживающим. Вне всякого сомнения, когда-то, несколько десятков лет назад, деревянные ступеньки винтовой лестницы были прочными и безопасными для восхождения. Теперь же перила почти полностью разрушились, деревянные опоры были источены жучком и прогнили от сырости. И оставалось только удивляться, как эти ступени до сих пор не провалились под собственной тяжестью. Кэнди выглянула наружу сквозь один из многочисленных проломов в деревянной стене, только чтобы лишний раз убедиться в том, что ей и без того было известно. Мендельсон Остов продолжал шагать к маяку. Сколь бы ни был опасен подъем по лестнице, пути назад уже не было. Всего каких-нибудь несколько секунд, и Остов доберется до входной двери. Оставалось одно — доверить свою жизнь ненадежным ступеням, Ухватившись рукой за остатки шатких перил, Кэнди начала свое рискованное восхождение. А тем временем, неподалеку, хоронясь в густой траве, братья Джоны наблюдали за ее силуэтом, который то и дело мелькал в проломах стен. Затаив дыхание, они увидели, как Кэнди шагнула на первую ступенек. Она просто чудо из чудес! восхищенно пробормотал Соня. С чего ты это взял? буркнул ворчон. Да ты взгляни на нее, немногие в этом дурацком и отважились бы на такое. Она, попсту не в своем уме, вставил змей. Все дело именно в этом. Я с самого начала по глазам заметил, что она чуток того. Так выходит, мы послали девушку на столь рискованное дело, воспользовавшись плачевным состоянием ее рассудка, вместо того, чтобы самим за это взяться, возмутился удалец. Нечего сказать. Герои! «А ну быстро задвиньте свои заслонки, вы все!» — прикрикнул на них Вад. «Соня прав. В леди определенно что-то есть. Стоило нам ее увидеть, как каждому из нас на миг показалось, что мы вроде бы встречались с ней когда-то прежде. Разве нет? Ну что, молчите?» «Ты же сам велел нам задвинуть заслонки!» — сердито напомнил ему Хнык. «Вот мы и выполняем твои указания!» «Есть в ней что-то колдовское!» продолжил хват, игнорируя замечания хныка. Он достал из-за пояса маленький ножик и вынул его из кожаного чехла. «И нам надлежит встать на ее защиту». «Но ты ведь не собираешься?» — дрогнувшим голосом прошептал ворчун. «Напасть!» — продолжил удалец. «На Мендельсона Остава, закончил вопрос губошлёп. «С этой вот жалкой пародией на оружие...» — подытожил Филей. «А что, у кого-нибудь из вас есть идея получше?» — фыркнул хват. «Да ведь он вдвое выше нас!» — простонал Хнык. «Втрое!» — поправил его Ворчун. «Он вырвет нам сердце!» — сказал Губошлёп. «Но мы не можем бросить леди Квокенбуш на произвол судьбы!» — возразил хват. «Я за то, чтобы рвать когти!» — заявил Ворчун. «Дело проиграно, хват!» Но, по крайней мере, если мы удерем отсюда, ключ останется у нас в целости и сохранности, а ввязавшись в драку, мы подвергнем опасности не только нашу жизнь, нашу бесценную жизнь, ставил змей. Но и ключ. Нельзя нам так рисковать. «Ворчун прав, сказал Хнык, я тоже за то, чтобы драть, пока не поздно. Даже слушать об этом не желаю, откликнулся Хват. «Леди рискует головой ради нас». «Мало ли что!» – прошипел змей. «Как я уже говорил, она, похоже, помешанная». «А я говорил и еще раз повторяю», – разозлился Хват, «что всем вам лучше бы задвинуть заслонки и жар попусту не расходовать. Мы сделаем все, чтобы хоть немного задержать острова». Сказав это, он резко вскочил на ноги и помчался по траве к Мендельсону, зажав в руке свой маленький ножик. Остов обернулся, лишь когда хват подбежал к нему почти вплотную, их разделяли всего каких-нибудь несколько шагов. Лезвие длинных мечей со свистом рассекли воздух. Рот Остова был широко раскрыт, с подбородка стекала пенистая слюна, словно пока он преследовал свою жертву, у него не на шутку разыгрался аппетит. Зрачки его глаз сузились до размеров острия иголки, и от этого физиономия Остова казалась ещё более чудовищной. Однако он промахнулся. Острия мечей срезали верхушки травы в одном-двух шагах от хвата и только. Хват, пригнувшись, бросился на врага. — А ну-ка, всем издать боевой клич! — скомандовал он братьям. Глотки всех джонов тотчас же испустили немыслимый, зверский, безумный вопль. «Я -и -р -р Даже Остов на мгновение застыл и, казалось, едва не попятился. Но быстро опомнился, ведь не мог же он в самом деле испугаться такого нелепого, смехотворного создания, каким был хват со всеми своими братьями. И остав двинулся к противнику, выставив вперед оба меча. Но Джоны оказались проворнее. Хват, пригнувшись, поднырнул под длинную худую руку остава и изловчился воткнуть свой ножичек в его ягодицу. Лезвие проникло вглубь на всю длину и застряло в жесткой плоти чудовища. Из раны заструилась кровь. Остав закричал от боли и злости, выронил свое оружие и ухватился когтистыми пальцами за рукоятку ножика. Скрипнув зубами, он вытащил лезвие из раны. Когда снаружи послышался боевой клей Джонов и следом за ним хриплый вопль Остова, Кэнди поднималась на пятнадцатую по счету ступеньку. Рассчитывая каждый шаг, она преодолела еще три ступеньки и только тогда приникла к одному из зиявших в стене отверстий. Поле сражения было видно, как на ладони. Несколько мгновений она наблюдала за хватом, который, подобно Давиду, атаковал Голиафа Остова. Это зрелище придало ей сил. Отбросив предосторожности, она помчалась вверх по лестнице со всей стремительностью, на какую только была способна. Полузгнившая конструкция протестующе скрипела и качалась, но Кэнди все же удалось благополучно добраться до верхней площадки. Отворив единственную дверь, она очутилась в небольшом круглом помещении. Достигнув цели своего рискованного путешествия, Кенди с тревогой огляделась по сторонам. «Где же прожектор или хотя бы фонарь?» вот этого-то она и боялась больше всего. Если тут когда-то и был прожектор, что само по себе было сомнительно, поскольку все сооружение являлось скорее творением рук какого-то безумца, нежели делешным маяком, то его давным-давно украли. Комната была абсолютно пуста, если не считать странного предмета посередине. Пирамиды футов три высотой — стоявшие на своей остроконечной вершине с удивительной устойчивостью. Все три ее боковые грани были испещрены какими-то знаками, похожими на иероглифы. На плоской стороне, точнее основании пирамиды, покоилась небольшая полукруглая чаша. Кэнди никак не могла взять в толк, зачем кому-то понадобилось устанавливать здесь это необычное сооружение. И лишь потом она вспомнила, что сказал ей Хват в ответ на ее замечание об отсутствии на маяке каких-либо ламп. Как же он выразился? Что-то вроде «Свет — самая старая игра в мире». Может, пирамида и чаша — принадлежности для этой игры? Но даже если так, Кэнди не имела ни малейшего представления о том, как в нее играть. И в довершение всего снизу послышался сильный шум. Остав яростными толчками открывал входную дверь. Он так нистовствовал, что трухлявое дерево трещало под его ударами, и Кэнди даже слышала, как ударяются озим куски выломанных досок. Шум и треск все нарастал, а затем вдруг наступила тишина. Но длилась она всего несколько секунд. После чего до слуха Кэнди донеслись звуки неторопливых шагов чудовища. Мендельсон Остав подошел к лестнице, и двинулся вверх по шатким ступеням.